Глава тридцать седьмая. Мурат. Парни приехали на квартиру Лоры и уже спрашивали обо всем этого мудака. А мы с Геной тихо стали пробираться в дом. Жаль, что вход был только один, а окна забиты досками. Что это вообще за халупа? Тихо начали проверять комнаты по очереди, которые были без дверей, и лишь одна оказалась заперта. Услышали шорох из нее и встали по сторонам от входа. Кивая Гене, что пора действовать, и он одним ударом выбивает дверь. Действуем быстро. Как только проход оказывается открыт, я сразу же устремляюсь туда и тут же перехватываю руку с пистолетом справа от меня. Реакция всегда была как надо. Заламываю блюдко, опускаю гниду на пол, бью по рёбрам, чтобы не брекался, а после осматриваюсь по сторонам. В мозг печатается узкая кровать, окрашенная простынь в валы, и моя девочка. Подлетаю к ней, осматривая обнажённую, зашиваю раны с левой стороны и ору гене, чтобы вызвал скорую. Второй рукой кутаю её в ткань, потому что она голая. Тварь за всё ответит, сука. Лора Склоняюсь к ней, целую в губы. Трусь носом по её виску и зажмуриваю, стараясь не думать, что опоздал. Но она чуть дышит, уже хорошо. Снаружи звучит сирена, но это не скорая однозначно. Блядь, это минт и мурат. Мне похуй, кто там. Скорая нужна, слышишь? Ору в ответ, не отрываясь от девушки. Кто-то говорит в рапорт, требуют выйти, а я замер, и боюсь пошевелиться. Но всё же перехватываю малышку так, чтобы зажать рану, и поднимаю на руки отвести самому в больницу. Позвони Далу, пусть делает так, чтобы нас не посадили. И этого ублюдка не загребли. Я с ним сам хочу разобраться. Выхожу, даже не обращаю внимания на пистолеты, направленные в нашу сторону. Ей нужна помощь, слышите? У нее на живое! Кричу, потому что у самого уши заложены будто. Этот мудак внутри, арестовывайте! Ну как оказалось, тут по нашу душу с Гены. Как только я укладываю Лору на каталку, скорая меня скручивает, а друга выводят также с браслетами за спиной из дома. Ублюдок Рылов дает показания, смотрит и смеясь. Я буду убивать тебя очень медленно. Шепчу ему, проходя мимо. Сколько провели в участке, не знаю, но к восьми за нами приехал Хан и Дальер. В больницу. Сразу с командой, садясь в машину. С ней все в порядке. Я поставил несколько человек на вход в больницу и возле палаты. Сообщает Дальер, пока мы выруливаем от участка. Спасибо. А этого черта взяли? Обижаешь. Пытался свалить и попался нам по пути, сразу в багажнике определили. Мудил у квартиры. Разревелся и во всем сознался. Что говорит? Что, капитанчик наш его давний знакомый через родителей узнал, куда поступает Лора, с кем учиться будет, про сестру его и в итоге все рассказал ему, попросил помочь, думаю немного припугнул к сивой. Родаки Лоры и его сестру продали лет пять назад. Вот в чем дело. Один фиг я ему яйца отстрелил, мудак, сука. Жимаю кулаки, проклиная минуты, которые мы проводим в потих больнице. Как только машина припарковалась у входа, сразу выпрыгнул и быстрым шагом пошел внутрь к врачу. Молодой человек, девушка в реанимации. Обильная кровопотеря, пара ушибленных ребер, но нож не задел ничего важного. Точнее, мы все во время успели сделать, и угрозы жизни нет. Но состояние довольно слабое. Если у кого-то вторая группа крови, то у меня. Подходит к нам Дальер. Тогда прошу за мной. Я могу к ней войти хотя бы на пару минут. Готов умолять только бы пустили. Кажется, будто начинаю слабеть и вина вытягивает последние силы. Пять минут не больше. Сдается док и завед за собой, чтобы я оделся в больничную хрен. Вхожу тихо, словно могу разбудить их. Лора лежит на узкой постели с трубками и прочим дерьмом после операции. А я питался этой злостью, чтобы убивать тварь искусно с особым наслаждением. Слишком бледная. Смотрю на её кожу. Стою рядом, боясь приблизиться или дотронуться. Даже нет слов. Нет мыслей, кроме тех, в которых я себя проклинаю. Это я во всём виноват. Это последствия принятых решений, и они не радуют сейчас, как бы правильно ни казалось в момент их принятия, если всё в итоге привело в эту больничную палату. Будет ли уместно здесь моё прости? Да что ещё могу сказать я сейчас? Всё-таки нахожу в себе смелость и приближаюсь. Сажусь на корточки, и слегка прикасаюсь щекой к её тёплой ладони. Прости меня, Лора. Вот так я с носом в её пальцы и дышу, потому что большего позволить себе просто не могу. Да и опасно, не хочу навредить ей. Сейчас понимаю, что не просто не могу без неё. В чём мне не стыдно признаться, а я не хочу, просто не хочу без неё. Меня выводит из мыслей стук в дверь, но я так не хочу шевелиться, не хочу уходить. Мне некуда идти сейчас. Она должна быть рядом. Ты нужна мне, шепчу висок, снова вдыхая ее запах и поцеловав ухожу. Охрану возле палаты оставляем, а сами едем в гостиницу. Что дальше? Дал, я не уеду сейчас. Отправьте это чему в бункеры, я приеду назад уже с Лорой. А вообще хотел бы ее в Москву в твою клинику. Без проблем, я сюда пришлю главного, ее оценит, можно ее вести или нет. Да, с доброс сразу определим. Спасибо всем вам. Сцепляю руки, в замок облокотившись на них. Обращайся. Жимает мою плечо и вставает со стула. Я поеду, мне Дашу надо отправить за границу, решить все в городе. Не хочу, чтобы она участвовала. Давай, ты и так помог. Капитана заберешь? Ага. Гена уже и ты, только тачку мне оставить. Уверен? Да, скоро буду с вами. Прощаюсь с друзьями, отправляюсь спать, чтобы завтра снова поехать к ней. Уже вторые сутки заканчиваются, это вообще нормально? Обеспокоенно спрашиваю доктора, стоит ему войти за мной в палату Лоры. Она сильная, справится. Бывает, и дольше лежат, пока полностью не восстановятся. Так что не переживайте раньше времени. А что там с транспортировкой? Рано говорить. Все станет известно, как только она придет в себя. Хорошо и спасибо вам. Я организовал лучшую палату ей в этой глуши, какую было возможно, и под утро второго дня она очнулась. Я спал в раскладном кресле, когда услышал ее шевеление и тихий вздох. Тише, тише. Сажусь рядом и гладжу по лицу. Все хорошо, позову врача. Кажется, она даже не поняла, где она, что произошло, но только взгляд хоть и был и сфокусирован, я заметил боль в глазах. не физическую. На время её осмотра я вышел из палаты и купил себе кофе, потому что был в нетерпении побыть рядом с ней без других лиц. Доктор вышел через 15 минут с хорошими новостями. Но ну что, девушка вполне транспортабельна. Я созванивался с врачами из клиники и столицы ещё вчера днём, так что даю добро. Понял. Встал перед дверью в палату, и чувствую, как потеют ладони от предстоящего разговора, которого не избежать.